Официальное же наименование было скучное. Отдельный учебный центр КГБ СССР. После того, как решение о формировании «Вымпела» было принято окончательно, передавая мне бумаги, Юрий Владимирович Андропов сказал, «Ну вот, на, работай, создавай!» И чтоб равных им не было. В «Вымпел» приглашались служить только добровольцы – из числа разведчиков, контрразведчиков КГБ и офицеров советской армии. Требования ко всем были едины: железное здоровье, пригодность к службе в воздушных десантных войсках, готовность без колебаний принять участие в выполнении заданий комитета госбезопасности за рубежом по защите интересов СССР. Обязательным было знание иностранных языков и общая чекистская подготовка, и никакого принуждения. Когда формировался ويمпл, а происходило это в огне афганских событий, я был с ним. Ставил перед спецназовцами задачи. В каждом я видел раньше и вижу теперь просто товарища, своего боевого товарища, с которым пришлось делить всё. Меня также могли убить, как и их. Я был рядом с ними, а это рождает отношение особого рода. Равных им действительно не было. И по степени готовности пойти на риск, и по степени оперативной выдумки, разведывательной находчивости. Они доказали своё право на существование и право гордиться своей профессией и своими навыками. Главная особенность вимпела состояла в том, что это была сила думающая, умеющая самостоятельно осмыслить любую задачу, принять правильное решение и воплотить его в жизнь. Они по сей день с большим уважением относятся к своим потенциальным противникам, ибо не понаслышке знают об их опыте, их методике, тактике, способностях, умениях. Некоторые сотрудники в Импело прошли, естественно, нелегально стажировку в подразделениях специального назначения НАТО. На территории ряда стран были оборудованы тайники, с хранящимся там специальным снаряжением для разведывательно-диверсионной деятельности в особый период. Есть ли они сейчас? Скажу так: пусть от этого вопроса побалит голова ещё кое у кого. И мы прекрасно знали, что наша боевая подготовка в некоторых случаях превосходит американскую по своей напряжённости, остроте и можно даже сказать, по результативность. Напряжённая боевая подготовка сотрудников Вимпела началась сразу же после комплектования подразделения. Учебно-тренировочную базу оно получило в Балашихе, в старом городке, где готовились ещё кадры для войны в Испании. проходили подготовку диверсанты из группы Судоплатова и Старинова, в том числе и легендарный Николай Кузнецов. Чтобы попасть в подразделение, нужно было быть почти богом. Из тысячи человек всегда оставалось не более 12 кандидатов на испытательный срок, который выдерживали лишь трое-четверо. Наиболее жёсткие требования предъявлялись к состоянию здоровья. психологическим качеством и знанию иностранных языков. Кстати, 90% сотрудников Импела знали иностранные языки, многие имели по 2-3 высших образования, некоторые даже окончили Сорбонну. Психологические испытания включали в себя прохождение целого комплекса интеллектуальных и личностных тестов. Миннесотский опросник Опросник Кеттеля. Кляксы Роршаха. Тат. Методики Леонгарда, Равена, Векслера и другие сотни, тысячи вопросов, задач, головоломок, а также проверку на полиграфии, детектор лжи японского производства. А вот что говорит об испытании физической выносливости один из тех, кто его прошёл. Мы прибыли в учебный центр в начале января. Морозы по ночам доходили до 30 градусов. В первый день нам выдали утепленные комбинезоны и меховые куртки, в которых было тепло в любую погоду. На следующий день ранним утром подняли на физзарядку. Облачившись в свое меховое убранство и слегка поеживаясь с просонья, мы вышли на улицы.